Сегодня на лежанке греться будете. Крутая тропка радуга, бежит за счастьем выйс. Шагай, волшебник маленький, и снова к нам вернись. Пусть будут зимы в южные, но песенки всем нужные, нужные. Под музыку волшебную ты петь не разучись. Пусть будут зимы в но песенки всем нужные.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 Итак, вопрос. Где используют слонов? Вопрос э, к Сереже Корнееву, но думаем все. Ну так где используют слонов, думай, Корнеев? Где? В хозяйстве, небось. Ну, в хозяйстве-то и слоны идут, Нина Николаевна. Ну, ну, можно, конечно, и так ответить. Ну хорошо, Наташа теперь пойдет. Так, расскажи нам, Наташа, про Гренландию. Гренландия – это остров. Он необычный, самый большой в мире. Раньше думали, что он весь состоит изо льда, как айсберг. Площадь Гренландии больше двух миллионов километров. Там есть ледники и тундра, водятся белые медведи, моржи и тюлени. Так, молодец. Хорошо, Наташа, хорошо. Ну, Серёжа, а теперь покажи-ка нам на карте Гренландию. Гренландия, Гренландия, да где же она? Тихо, тихо, тихо, это ребята, же, это тихо. Это же не на юге, а? не на юге. Так, ну, Сережа, это уже Азорские острова. Ну, а скажи-ка, а что же растет в Гренландии? Растет. Тихо, ребята, тихо. Растет чайный куст. Ну хорошо, а что еще растет? Еще грецкие орехи. Нашел, где шутки шутить? Он выучит, Нина Николаевна. Он ко вторнику выучит. Ну хорошо, садись, Сережа, садись. Серёжа, ты что делаешь? В окно смотрю. Я тоже с тобой буду. А что ты в окне видишь? Человек идет в кожаной куртке, приезжий. Я через эти очки вначале хорошо видела. А теперь все как-то в тумане. И что ты, Наташка, девка какая-то нескладная. Все деревенские, без очков, а ты... И по карте за тебя надоело показывать. Ну и не показывай. Меня вот в Москве вылечит, так я и сама все буду. Подожди! Сережа, Сережа, минуточку! Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуй. Ты мне не подскажешь, как мне найти директора школы? Директора? Mm -hmm. Так она ж соседка ваша. Елена-то Васильевна. Вот надо же. По коридору идите, ключи в двери увидите, целую связку. Так это ее кабинет. Эй, Наташка, осторожней. Давай руку. Не говори, не вот, вот, вот твои очки. Целые. Сама-то не убилась. Не убилась. И нечего мне помогать, если я не складная. А все вы, малышня бестолковая. Распрыгались тут на проходе. Зря то упадет. Наташа в портфель споткнулась. А я его только на минутку не убрал. На минутку? Думай в следующий раз. Чего обедать не идешь? А он целый месяц теперь обедать не будет. А потому что он деньги на обеды не внес. Тебе что, мать не дала, что ли? Не дала. А где же они деньги-то? Говори, Вовка, признавайся. признавайся. Признавайся. Орехов купил. Это грецких, что ли? Ой. Ну и дела. Вот, Елена Васильевна, пополнение нам. Здравствуйте. Алексей Павлович хочет стать сельским учителем. А мы уже познакомились. Проходите, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Вы это что, всерьез надумали?